Глава 17 Не меньше 8 секунд он смотрел на нее не в силах пошевелиться, неподвижной, как сама кукла. Полоса бледно-желтого света из окон тянулась по траве футов на 10-12, едва доходя до облупленного основания фигуры. Падение с лестницы не прошло для нее бесследно. Восковое лицо зияло еще более глубокими трещинами кукла слегка скособочилась и потеряла половину внутреннего механизма. Кто-то не пожалел усилий, чтобы кое-как задрапировать эти раны лохмотьями платья. Старая, искореженная, полуслепая, она злобно пялилась на него из густой зелени лавров своим единственным глазом. Ощущая, что каждый шаг отдаляет его от безопасной светлой полосы, Пейдж все-таки заставил себя приблизиться к кукле. Рядом как будто никого не было. Он заметил, что кто-то починил ей колеса. Но земля так запеклась от долгой июльской засухи, что следов от колес в траве различить было почти невозможно. Чуть левее шла посыпанная гравием дорожка, на которой тем более не могло остаться следов. Услышав, что Мэдалин спускается по лестнице, он поспешил назад в дом. Он тщательно закрыл за собой остекленную дверь и следом все окна. Потом взял тяжелый дубовый стол и перенес его на середину комнаты. Две свечи при этом накренились. Когда Медлен вошла в комнату, он сидел за столом, пытаясь закрепить их в подсвечнике. «Я закрыл окна и двери. Мотыльки налетят», — объяснил он. «Но будет слишком душно. Может, оставим щелочку?» «Да. Хорошо». Он немного приоткрыл створку остекленных дверей. «Брайан, все в порядке? Ничего не случилось?» Пейдж снова с обостренной яростью различил дробное тиканье часов. Но сильнее всего он ощутил трогательную беззащитность, исходившую от Мэдлина. Нервозность может проявляться в людях самым неожиданным образом, и Медлен теперь больше не казалась чужой далекой. Ее аура, иначе не скажешь, наполняла всю комнату. «Господи, нет, конечно, все в порядке», — ответил он. «Просто эти надоедливые мотыльки спасу от них нет». «Может, перейдем в другую комнату?» «Нельзя оставлять это железное страшилище без присмотра. Нельзя позволить ему шастать, куда вздумается. Давай лучше останемся тут и выкурим еще по сигарете». «Ладно. Принести еще кофе?» «Спасибо, не беспокойся». «Никакого беспокойства. Все уже на плите». Она с вымученной беззаботностью улыбнулась и вышла на кухню. Пейдж остался сидеть. В окно он не смотрел. Потом ему показалось, что Медлен слишком долго нет, и он собрался за ней пойти. Но тут она появилась в дверях с горячим кофейником. «Брайан, мне это не нравится», — глухо сказала она. «Задняя дверь открыта». Я ее точно не трогала, а Мария, когда уходит домой, всегда ее закрывает. Значит, на этот раз Мария забыла. Да, наверное, ты прав. Я так глупо себя веду. Знаю, что глупо. Надо как-то взбодриться. Встряхнув головой, она неловкая, но почти весело и даже с некоторым вызовом рассмеялась. Лицо ее просветлело. Потом она включила радио, неприметно стоявшее в углу, соперничая в скромности с самой хозяйкой. Через несколько секунд, когда приемник нагрелся, они оба вздрогнули от оглушительных звуков музыки. Медлин убавила громкость, но жизнерадостные эстрадные ритмы хлынули в комнату с неумолимостью морского прибоя. Мелодия у песни была простенькая, избитая. «Слова!» «Без дарни некуда». Медлин немного послушала, потом вернулась к столу и разлила по чашкам кофе. Они сидели под прямым углом друг к другу, так близко, что он почти касался ее руки. Медлин была спиной к окну. Пейдж ни на секунду не забывал о притаившейся снаружи угрозе. Страшно было представить, что произойдет, если безобразное восковое лицо вдруг покажется с той стороны стекла. Хотя нервы его были натянуты, мозг лихорадочно работал. Пыш как будто очнулся ото сна. Он чувствовал, что впервые за последнее время мыслит с такой удивительной ясностью. Казалось, пали какие-то тяжелые оковы, стеснявшие его ум. Итак, что он мог сказать о кукле? Не выходя за рамки строгих фактов, весь этот автомат просто кусок воска и груда мертвого железа с пределанными колесами. Сама по себе ведьма не более опасна, чем какой-нибудь кухонный котел. Они достаточно подробно ее осмотрели и убедились, а значит, единственная ее цель заключалась в том, что чтобы наводить ужас, и за этим стояла воля вполне конкретного человека. Она не прикатила своим ходом по тропинке из Фарнли Клоуз, как злобная старуха на инвалидном кресле. Кто-то специально ее сюда притащил, и сделано это было все с той же конкретной целью — напугать. Пейджу пришло в голову, что страшные проделки автомата целиком согласуются с тем, Какой характер это дело приняло с самого начала? И здесь прослеживается закономерность, которую он должен был бы заметить раньше. — Да, — словно отвечая на его мысль, сказала Медлина. Наверное, нам стоит об этом поговорить. Так будет лучше. — О чем? — Обо всем этом, — ответила она, крепче стискивая руки. «Мне... мне может быть известно об этом больше, чем ты думаешь». Медлен снова вплыла в поле его зрения. Она положила ладони на стол, как будто собираясь отодвинуться. На губах ее застыла слабая испуганная улыбка, но говорила она спокойно и уверенно, почти кокетливо, и слова ее звучали как никогда убедительно. «Не знаю...» — сказал он. «Известно ли тебе то, о чем я только недавно догадался?» «Не знаю». Пейдж не сводил глаз при открытого окна. Казалось, разговаривает он даже не с Мэдлина, а скорее с тем страшным, притаившимся снаружи, чье присутствие незримо окутывало весь дом. «Вот о чем мне хотелось бы тебе спросить», продолжал он, все так же неотрывно глядя на окно. «Не хочу держать это в себе». «Ты когда-нибудь слышал о культе ведьм в этих местах?» «Молчание». «Да, ходили слухи, а что?» «Речь о Виктории Дейли. Основные факты я узнал вчера от доктора Фэлла и инспектора Эллиота. У меня даже нашлась нужная справочная литература, но поначалу ума не хватило все состыковать. Теперь картина, наконец, прояснилась». Ты в курсе, что когда после убийства осматривали тело, оно оказалось натерто составом, состоящим из сажи, смешанной с сокой поручейника, аконита, лапчатки и белодонны. Но какой в этом смысл? И при чем тут все эти ужасы? Очень даже причем. Это один из рецептов знаменитой мази, о которой ты и сама наверняка слышала. Сатанисты натирались ею, когда отправлялись на шабаш. Правда, один ингредиент в этом варианте зелья отсутствует. Жир младенца. Но на такое, видимо, даже не всякий убийца пойдет. Брайан! Он все больше убеждался, что за хитросплетениями зловещих событий стоит не сатанист, а обыкновенный убийца. Да-да, я знаю, о чем говорю. Я кое-что читал на эту тему. И даже странно, что мне это сразу не пришло в голову. Подумай теперь, какие логические выводы мы можем отсюда сделать. Доктор Фелл инспектором, как я понимаю, уже давно пришли к этим выводам. Я не имею в виду влечение Виктории Дейли, мнимое или нет сатанизмом. Это ясно и без всяких логических построений. Почему? Сама по посуди. Она натерлась этой мазью в канун Ла в ночь, когда проходит одно из главных сатанинских сборищ. Шабаш начинается в полночь, а убили ее в 11.45. Очевидно, что она воспользовалась этим притиранием за несколько минут до того, как ее настег убийца. Тело нашли в спальне на цокольном этаже. Примечательно, что окно было настежь открыто, а ведь именно так, через окно, Поклонники сатанинских культов обычно и попадают или думают, что попадают на свои сборища. Пейдж не смотрел на Медлин, но ему показалось, что она слегка нахмурилась. «По-моему, я понимаю, на что ты намекаешь. Ты сказал, они думают, что попадают, потому что... Да-да, сейчас мы до этого дойдем». Но все-таки, какие выводы мы можем сделать? Что эти факты говорят нам об убийце? Или вот что самое главное. Бродяга ли убил Викторию Дейли или нет, в доме во время убийства или сразу после, был еще кто-то третий. Мэдлин вскочила с места. Хотя Пейдж по-прежнему на нее не смотрел, он почувствовал на себе пристальный взгляд и ярко-синих, широко распахнутых глаз. «Но почему, Брайан?» «Мне все еще непонятно». «Все дело в составе мази. Догадываешься, какое действие может оказывать такое вещество?» «Думаю, да. Но все равно расскажи». «За 600 лет...» — начал он. Накопилось огромное множество свидетельств людей, якобы бывавших на шабашах и видевших дьявола. «Когда их читаешь...» Поражает, с какой неподдельной искренностью и в каких мельчайших подробностях там описаны самые невероятные вещи. Невозможно отрицать, что сатанинский культ в средневековой Европе действительно существовал и пользовался влиянием вплоть до 17 века. Это реальный исторический факт. У сатанистов была четко выстроенная могущественная организация со строгой дисциплиной, не хуже, чем в христианской церкви. Другое дело, все эти фантастические полеты на метле, дьявольские наваждения и чародейства, злые духи и фамильяры, инкубы и суккубы — подобные явления никак нельзя признать реальными, во всяком случае, если стоять на рациональной почве. И тем не менее об их существовании заявляет масса вполне здравомыслящих людей, не помешанных, не припадочных, не подвергавшихся пыткам — Что же могло заставить их в это верить? А канита Беладонна. Она же сонная Одуре. В полголоса сказала Медлина. Они переглянулись. В этом, похоже, и состоит объяснение, произнес Пейдж, продолжая наблюдать за окном. Предполагают, я думаю вполне обосновано, что в большинстве случаев... Ведьма вообще не покидала пределов собственного дома или комнаты. При этом она была уверена, что побывала на шабаше в каком-то диком лесу. Ей казалось, что некая магическая сила перенесла ее по воздуху к алтарю для черной мессы, и там она совокуплялась с дьяволом. Возникали все эти видения как раз потому, что два главных ингредиента снадобья – аконит и беладонна «Ты что-нибудь слышала о том, какое действие производят эти яды при втирании в кожу?» «У отца была книга по судебной медицине», — ответила Медлина. «Я кое-что читала. Проникая в организм через поры кожи и ногтевые пластины, Беладонна вызывает неконтролируемое возбуждение, переходящее в сильнейшие галлюцинации и бред вплоть до полной потери сознания. Добавь к этому симптомы отравления аконитом: спутанность мыслей, головокружение, а не менее конечностей, нарушение сердечного ритма, и в конечном счете обморок. Ну а довершает дело воспаленная фантазия самого человека, начитавшегося описаний сатанинских мистерий и вакханалий. Одну такую книгу как раз и нашли на прикроватном столике Виктории Дейли: Вот и весь секрет. «Думаю, теперь мы себе представляем, как она на самом деле летала на шабаш». Медлен провела ладонью по краю стола и на минуту задумалась. «Да...» — неуверенно кивнула она. «Но даже если ты прав, как это доказывает, что в ту самую ночь в доме был кто-то еще? То есть, я хочу сказать, кто-то еще, кроме самой Виктории и бродяги, который ее убил?» А ты помнишь, как она была одета, когда ее нашли? Конечно. Ночная сорочка, халат и тапочки. Верно. Так было, когда уже обнаружили тело. То есть не в сам момент смерти, понимаешь? Опрятная новенькая сорочка, не говоря уже о таком излишестве, как халат. И все это поверх липкой, жирной черной субстанции. Но это же крайне неудобно и непрактично. Кто ж обрежается в домашний халат, когда собираешься на шабаш? Настоящий костюм ведьмы обычно состоял из простых лохмотьев, которые не стесняли движений и не мешали проникновению мази. Впрочем, даже и такой минимальный наряд часто отсутствовал. Как же было дело? Женщина в доме одна. Она в бреду на грани потери сознания. Злосчастный бродяга видит темное, уединенное жилище с открытым окном. Все это обещает ему непыльную работенку. Но в доме он натыкается на кричащую женщину в состоянии наркотического одурения. Можно себе представить, как он перепугался, когда перед ним предстало такое зрелище. Он и убил-то ее, конечно, просто со страху. Ясно, что женщина, переживающая галлюцинации от подобных притираний, никогда не стала бы надевать халат, сорочку и тапочки. Убийца тоже не мог ее переодеть. Его вспугнули фермер с полицейским, прибежавшие на крики. Бродяга пустился на утек, не успев даже толком обчистить дом. Но там прятался кто-то третий. Виктория Дейли лежала мертвая в спальне, и если бы тело нашли в таком виде, перепачканное непонятным зельем и облаченное в весьма сомнительный наряд, разразился бы страшный скандал. Какой-нибудь умник даже, пожалуй, мог бы догадаться, что за этим стоит. И вот, чтобы не допустить разоблачения, этот третий пробрался в спальню, пока не обнаружили тело. «Помнишь?» Фермер с полицейским заметили, как убийца вылезает из окна, и бросились за ним в погоню. Вернулись они только некоторое время спустя. Именно этот человек и снял с Виктории костюм ведьмы и для приличия переодел ее в домашнее. Вот так. Это все объясняет. Так все и было. Пейдж чувствовал, как сильно колотится у него сердце. Картины, так долго владевшие его воображением и не находившие выхода, были настолько отчетливы и реальны, что он был уверен, что не ошибся. Он взглянул на медленно: «Ты ведь знаешь, что это правда?» «Брайан, откуда же мне знать?» «Нет, нет, ты не так поняла. Я хотел сказать, ты тоже в этом не сомневаешься. Инспектор Эллиот уже давно разрабатывает эту версию». Медлин долго не отвечала. Да, вымолвила она наконец. Мне и самой что-то такое казалось, по крайней мере, до сегодняшнего вечера. А теперь я не знаю, что и думать. Меня смутили все эти намеки доктора Фэлла. Они никак не вяжутся с моими собственными догадками. Я ему так и сказала. С другой стороны, все то, о чем мы тут с тобой толкуем. Это ведь и с их теориями тоже как будто не согласуются. Помнишь, доктор Фэлл вчера говорил, что никакой сатанинской секты в наших краях нет? Так ее и нет. Но ты же сам только что объяснял, речь шла только об одном человеке. Одном единственном. Доктор Фэлл ведь как вчера сказал? «Все». От неимоверной жестокости до, собственного убийства на совести одного человека. И потом еще, по сравнению с изощрениями ума этого человека, сатанизм – относительно невинное и бесхитростное занятие. Если сложить все это воедино, свести в систему, что тогда получится? Неимоверная жестокость плюс изощренный ум плюс смерть Виктории Дейли – плюс невнятные, неподтвержденные слухи, о которых говорил мне Элиот. О пристрастии здешних помещиков к колдовству. Любопытно, однако, что подтолкнуло этого человека к подобным занятиям. Банальная скука, пресыщенность жизнью, проистекающая из неспособности находить интерес в простых обыденных вещах? А может, какая-то порочная предрасположенность, идущая из детства? Глубоко запрятанное, но втайне подпитываемое за счет потакания запретным страстям. «Но в чем именно состояли эти занятия? Вот что я пытаюсь понять!» — воскликнула Медлина. «В чем именно?» Вдруг за ее спиной раздался стук по стеклу, и леденящий душу скрежет. Медлин закричала. Приоткрытая створка от удара почти закрылась и с тонким дребезжанием стукнулась о раму. Пейдж оцепенел. Эстрадные ритмы по-прежнему наполняли комнату. Он подошел к остекленным дверям и распахнул их.